Глава восьмая Серый солдат в переднике по имени Адель ознакомила меня с левым крылом для гостей, показала столовую, репетиционный зал в мансарде, выдала ключ от комнаты, и я осталась одна в роскошных апартаментах. Здесь было на порядок проще, чем в центральных залах, и, тем не менее, такие гобелены в тяжелых рамах, зеркало над камином с самыми настоящими коваными канделябрами по бокам, Кровать под голубым балдахином, подвязанным белой шелковой веревкой с кистями, и мозаичный паркет я видела только в кино. За приоткрытой дверью поблескивала белоснежная ванна на массивных золотых лапах. Световые пятна от гроздей хрусталя на люстре падали бликами радуги на бежевый персидский ковер с голубым и желтым орнаментом. А я ощущала себя ужасно дешево. Доставленный водителем чемодан с мокрыми вещами выглядел так же раздавленно, как и мое самоуважение. Фин выпустил мою руку под взглядом Гаргоны со стильной стрижкой и, косо улыбнувшись, пошел за ней. «Все не так!» – переворачивался ком в душе, «потому что в сказках возлюбленные так не поступают. Впрочем, кто сказал, что он влюбился?» «Очень хотелось уйти. Но куда?» Терзаясь разочарованием и малологичной, но отчаянной мстительностью, я развесила по стульям в стиле барокко, золоченым подлокотником кресел и, по всему прочему, что подвернулось, свои влажные вещи, превратив аристократическую спальню в балаган. Носок на канделябре? Там ему и место. Зато к утру высохнет. Бюстгальтер на ручке изящного бюро из красного дерева? Я бы закинула его и на люстру, если б добросила жевалкой не буду!» – решила я. И, избавившись от туфель, включила планшет, чтобы заняться поиском самого копеечного хостела. На третьей странице с вариантами суперэкономичного жилья, которое было мне не особо по карману, в который раз посетила мысль, что я зря на все это подвязалась. «Ну какая из меня актриса?» В дверь постучали. Я выкрикнула, что нельзя. «Тщетно!» Со злой волной в душе я оглянулась, надеясь, что это мадам Беттарит явилась засвидетельствовать цыганщину лично, но увидела Финна. Тот вытаращился на вещи и хмыкнул. «Оригинально. Однако же быстро ты освоилась». «Я сплю», — заявила я сухо. «Сидя, как боевая лошадь». «Лошади стоят». «Ну, ты и в этом оригинально». Он вошел и прикрыл за собой дверь. Я встала с кушетки. «Я не разрешала тебе войти!» «Но я вошел, и это я тебя сюда привез, помнишь?» Снова блеск в глазах и нахальная усмешка. Его поза, уверенная и расслабленная, словно ему все на свете дозволено, вывела меня из себя. Подозрение о специально подстроенном затоплении в моей гостинице снова полыхнуло в голове, И я сказала, «Завтра я съеду». «Однако ты норовистая. Не боишься потерять работодателя?» «С удовольствием. Не люблю манипуляторов». Фин посмотрел на меня и засунул руки в карманы. «Ясно. Интересно, и больших высот ты добилась в своей карьере до сегодняшнего дня?» «Работа в России у меня есть. И дом». Мне, кстати, вспомнились родственные завоеватели. Я кашлянула. «У меня все есть!» Фин помолчал немного и добавил. «Что ж, поздравляю. Так и скажу, Катрин, что она зря влюбилась в твои пробы. Талант — фигня без желания и усилий. Не всем самородкам нужно, чтобы их раскопали, спасали, шлифовали. В общем, забудь. Удачи в поисках!» Он посмотрел на меня потемневшим взглядом и направился из комнаты. Сердце сжалось. «Макс!» — вырвалось у меня. Он остановился. «Что?» «Она правда считает меня талантом?» «Я тоже». «Но ведь ты... А я никогда...» «Я видел твои пробы. Катрин только что мне их показывала. Хвалила». Я почувствовала себя идиоткой, покраснела и пожала плечом. — Правда? Но я же не умею. Я просто расслабилась и думала, что меня выгонят к вечеру за несоответствие. — Не выгнали. Пригласили пожить в дом к продюсеру. Может, без расшаркиваний, однако приняли в команду. А ты решила выгнаться сама? — Нет, — замялась я. — Прости, столько совпадений, все очень быстро и странно. Что странно. Все, что происходит, кажется, я была не готова. Я стянула носок с канделябра не зная, куда его приткнуть. Жизнь вообще странная штука, сложно поддающаяся объяснениям. Не замечала? Знаешь, когда я приехал на кастинг из Твери и был три тысячи сорок пятым, я так легко не сдался. Мне было семнадцать, в кармане пара штук. И одни кроссовки с джинсами на все времена. Но я спел и сказал, возьмите меня, вы не пожалеете. И они? Посмотрели внимательнее и взяли. Сам не жалеешь об этом? Ты серьезно? Конечно, нет. Я пахал, пашу и буду пахать, чтобы добиться того, чего хочу. Моя работа — это мой кайф. Но ты уже выиграл международный конкурс. Это только первый прыжок с трамплина. Приземлиться я планирую в Голливуде из с Грэмми в руках. Ого! А Катрин Бетторит – вторая, кто поверил в меня после учителя по аккордеону в музыкальной школе. Она ни капли не ангел, местами стерва и тиран, но она гений продюсирования. Она слышит музыку, видит людей, ловит тренды и не успокаивается на этом. Ей нужно больше. Значит, болота не будет. К тому же Катрин независима, умна и до неприличия богата. Мне повезло, что ее занесло на родину предков именно на тот самый конкурс. Совпадение? Судьба? Какая нахрен разница? И я решил не выбрасывать свой шанс как мусор, а ты... Уговаривать не буду. Он стоял у двери с явным разочарованием на лице, не выпуская из пальцев вычурную ручку. Ощущение, что сейчас он выйдет, и я не увижу его больше и не почувствую, вдруг окрасилось страхом. Гордость отступила на второй план. «Жаль», — выдохнула я, замирая. «Что не будешь? Всегда хотелось, чтобы меня поуговаривали». Он усмехнулся. «Выбирай сама». «Ты зашел, чтобы...» Я запнулась, подбирая верное слово. В голове крутилась всякая глупость. «Пригласить тебя поужинать и прогуляться, но, видимо, зря». «Я очень хочу есть», — призналась я, вспоминая невкусные печенье и кофе два часа назад. «Я тоже еще не обедал». «Тогда идем?» Ночной Париж создан, чтобы примерять и ставить все на свои места. Мы брели в направлении Лувра, внезапно восставшего перед нами светящимся чудом света и также быстро пропавшего, когда мы пересекли площадь и направились от Шетелле к Ривали. Групкие парней, громкие споры. Молодежь прямо на асфальте перед гротескной громадиной центра Жоржа Помпиду. Ночные павильоны со всякой всячиной. Фонтаны, переходы, похожие на крыло динозавра. Огоньки окон. Запахи кофе и китайских специй из забегаловок с прилавками, с горками отчаянно зажаренных креветок на шпажках, куриных крылышек в соевом соусе и всех видов риса. Звуки сирен и гул машин. Обрывки музыки из-под ярких пятен кафе, забитых под завязку. Ловко шныряющие официанты между круглыми столиками. Посетители, занявшие все стулья лицом к улице и вызывающие зависть моего прилипшего к спине желудка. Наконец нашли себе место и мы. Заказали что-то незатейливое. Фин отошел очень быстро и начал шутить так, словно никакой размолвки между нами не было, и это чувство, что мне легко с ним и хорошо, и что я знаю его тысячу лет, закрепилось в душе прочным якорем. Он так заразительно улыбался. Я совершенно растаяла, решив, что буду ему верить. В конце концов это приятно. «Сколько тебе лет?» — спросил Фин, игриво крутя в пальцах вилку. Огоньки и иллюминации на столбиках уличного кафе отражались в его глазах, как новогодний праздник. «Двадцать три. А тебе?» «Двадцать шесть. Я старше». «И кем ты работала в своей прошлой жизни?» «Я и в прошлое, и в настоящей жизни историк», — соврала я вдруг не желая говорить такое социально незначимое секретарша. «Просто в отпуске». «Оу, неужели сидишь над бумагами в пыльной библиотеке, в старинных черных нарукавниках и в сексуально сдвинутых на нос очках и выискиваешь никем не найденный исторический факт?» «Почти». Я рассмеялась, а Фин продолжил рассыпаться лукавым фейерверком улыбок и искорок. — Я угадал, я молодец. Так и представляю, как ты гонишься за фактом с лупой по огромной старинной книжке, а эти коварные мелкие буковки убегают от тебя, крича. Финн забавнейшей сымитировал писклявый голос мультяшек. — О нет, боже, она нашла нас! Спасайся, иначе она получит Нобелевскую премию! От смеха у меня выступили слезы, и я, тщетно пытаясь быть строгой, заявила. — А вдруг я не книжная крыса? а русская Лара — расхитительница гробниц. Фин смерил меня взглядом, заглянул под стол, осмотрел с обеих сторон и мотнул головой. не во Во-первых, не русская. Во-вторых, все мумии восстанут при виде такой короткой соблазнительной юбочки, и тогда уже придется убегать тебе». «А, не ловите меня! Я историк, а вы артефакты, это я за вами охочусь! Ой, помогите, они тянут меня в склеп!» Я подыграла ему, изобразив внезапную радость. Вау, как я люблю склепы! Да это же сокровище инков! А что в следующей гробнице? Жезл фараонов? Юху! Только его я и искала! Недружелюбный официант пялился на нас, а мы хохотали как школьники. Фин вдруг взял меня за руку, посмотрел мягко и обволакивающе. А ты забавная. Я? Да. «А почему ты решил, что я не русская?» Тут же притихла я, ощущая тепло его руки, в которой моей стало очень хорошо. «Имя, внешность, очень необычная. Ты будто не из этого времени и мира. Переоделась, чтобы никто не заподозрил. Загадочная», — почти с придыханием сказал он. Наши взгляды коснулись друг друга через крошечный круглый столик, заставленный тесно тарелками, бокалами, приборами, и мне показалось, что я знаю этого мужчину всю жизнь. Рядом раскупоривались горлышки бутылок, переливались в бокалы вина, пенилось пиво и журчал лимонад. Кристальный звон стекла, оброненная вилка, запах кофе с соседнего столика, французская речь, шум несмолкающей улицы, Все это струилось вокруг, словно мы сидели в эпицентре водопада. Жизнь текла прямо на нас, расступалась потоками и сходилась снова за нашим столиком, чтобы бурлить, грохотать, уносить моменты в пропасть ночи с каждым движением. А мы никуда не уплывали. Столик был нашим якорем, а Фин — моим. Он держал меня за руку, перебирая пальцы и осторожно исследуя их. Хорошо. «Может быть, просто Париж?» — спросила я. Фин улыбнулся. «Париж — это здорово. Здесь я могу свободно ходить по улицам, сидеть в кафе, едва не толкаясь локтем о локоть соседа, и почти никто не тычет пальцем, не кидается к камере, кроме русских туристов и девчонок-подростков. Клёво!» «Не узнаёт? Но ты же победил в конкурсе!» «Но я ещё не Майкл Джексон», — усмехнулся Фин. И даже не Фредди Меркьюри. Моя популярность здесь пока никого не волнует. Французы вообще заводятся медленно, тем более на чужаков. Им хорошо самим с собой, в собственном мире с сырами, лягушками и вином. Попробуй только выдернуть их оттуда. Объявят забастовку, наденут желтые жилеты и выйдут на митинг. — А ты хочешь их выдернуть? — Должен всколыхнуть всю эту старую цивилизованную Европу, перетрясти камни и труху. «Может, пусть стоит?» — ухмыльнулась я. «Нет уж. Если я что-то делаю, то не останусь номером 3345 пятым. Первая десятка и первые позиции в хит-парадах — вот что мне подходит. На меньшее я не согласен». «Амбиции? Ха! Зачем так много?» Парень из ниоткуда не может позволить себе меньшего. «Но ты давно не из ниоткуда. В России ты звезда». «Для них всех», — Финкевком указал на людей рядом. «Россия — непонятный край географии с медведями, водками и ядерными боеголовками. Почти как окраина Твери для Рублевки. А я для них чужой и опасный, как тверской хулиган, сбитый на Красной площади». «Но ты совсем не агрессивный, и это не Красная площадь, а Париж», сказала я и с внезапной гордостью напомнила, что Франция по территории не особенно превышает всего лишь Ростовскую область, а Россия занимает девятую часть земной суши. Это европейцев скорее пугает. «Впрочем, моя цель не Париж, а Голливудская аллея звезд», заметил Финн. «И поверь мне...» «Только тогда, когда там я стану номером один, я смогу показать им кулак и заставить уважать себя, а заодно и мою страну». «Думаешь, это реально?» «Очень. Стал же австрийский Шварценеггер супергероем штатов и губернатором Калифорнии. Падала в обморок Америка перед Битлс. «Было такое», — согласилась я. «Но как же свобода?» «Если ты добьешься мировой славы, ты ни в Париже, ни в Нью-Йорке не сможешь прогуляться просто так, зайти в кафе и купить себе хлеба в супермаркете». «Хлеб вреден», — рассмеялся Финн. «Уверен, я что-нибудь придумаю». «Ты всегда добиваешься того, что хочешь», — вспомнила я. «Всегда». Финн просиял так, словно снимался на мем Тони Старка в «Лучах славы» а затем снова потянулся ко мне всем своим существом. «Но обо мне не интересно. Сейчас ты лучше расскажи о себе. Где ты живешь? Кто твои родители? Что любишь? Чем увлекаешься?» «Как много вопросов!» — зарделась я. На самом деле было приятно, что ему интересно. «Я жадный. Хочу знать о тебе все!» «Ну, моя мама была русской, папа из Бухары». «Постой!» Это та, что в Узбекистане? Да, красивый древний город, которому около трех тысяч лет, немногим младше столицы Эхнатона и Нефертити. Бухара сохранила весь свой исторический колорит, структура города за две с половиной тысячи лет не изменилась, хотя сменялись государства, правящие династии Ахменидов, Саманидов, Шейбанидов, Аштарханидов, Мангытов. В нынешнем культурном слое, а это редкий для живого города простор, целых двадцать метров. Археологи сегодня находят ювелирные изделия и предметы возрастом свыше пяти тысяч лет до нашей эры. Вот так. Вау! Получается, ты просто не могла не стать историком? Я улыбнулась, довольная, что произвела на него впечатление. Я была там всего раз пять. Мы жили в Оксайе, это под Ростовом. Ну да. Папа о Бухаре много рассказывал. Возможно, поэтому я и полюбила историю. «А почему ты просто не сказала, что наполовину русская, наполовину узбечка?» Я закусила губу. «Из-за гастарбайтеров?» «Знаешь, за последние годы слово «узбек» стало для некоторых нарицательным», — нахмурилась я. «А я хочу подчеркнуть, что это народ с глубокой историей и культурой». Все цивилизации переживают периоды упадка и взлета, но я не хочу, чтобы на меня навешивали ярлыки до того, как я успею сказать что-нибудь еще. «Эй, ты что, обиделась?» — удивился Фин и погладил меня по руке. «Перестань! Я вовсе не имел это в виду. Единственный ярлык, которого тебе с себя не отцепить, это умопомрачительная красавица». Улыбка сама собой расползлась по моему лицу как бы я ни старалась оставаться серьезной фин не успокаивался к тому же красавица с интеллектом а это уже мимо шаблона спасибо не знала что звезды умеют мотивировать за это нас и любят подмигнул фин и конкретно меня я пою со сцены про любовь и каждая девчонка считает что она у нее уже есть а поверить во что-то хорошее — первый шаг к тому, чтобы его получить. «Каждая!» — хмыкнула я. «Ну, кроме таких расхитительниц-гробниц, как ты. Пока. Ладно, а мама и папа не побоялись отпустить тебя одну так далеко?» Я опустила глаза, радость померкла. «Они умерли». Фин замолчал, коснулся моего предплечья сочувственно. «Прости, я не знал. Давно?» «Мама пять лет назад. Папа в прошлом году. Сердечный приступ». Я шмыгнула носом и посмотрела на него. В лице Финна сейчас не было ничего наносного, и я еще больше прониклась к нему. «Мне правда очень жаль, малышка». «Я не малышка, я Дамира», заставила себя улыбнуться я. «Это очень серьёзное имя», — признался Финн. «Звучит, как звон клинка в воздухе. По крайней мере, я так слышу. Что оно означает?» «Крепкое, железное. Ты угадал». «Ты такой не кажешься». «Зато я никогда не болею. А твои родители живы?» «Представь себе, да. Но я вижу их не каждый год. Они в Твери, а я мотаюсь по свету работы валом. Последний раз встретились на передаче поговорим на первом. Посидели в ресторане, а потом я сразу в самолёт и на гастроли. И не скучаешь? По маме очень. Его глаза на долю мгновения стали тусклыми, а потом опять привычно засияли игривыми чертиками, словно он отбросил всё, что не радует. Но сегодня моя прерогатива задавать вопросы. Итак, продолжим. Что ты делаешь в Париже? Отдыхаю. Точнее, отдыхала до того момента, как подвязалась в эту авантюру с клипом. Разве ты не рада? Я потупилась и пожала плечом. Не уверена, что у меня получится. Зря. Если Катрин Бетторит говорит, получится на сто процентов. Ты так ей веришь? — поразилась я. Фин развел руками. Ну, знаешь ли, дорогая всегда верил а теперь верю еще больше ведь это она сказала мне пару дней назад что в лувре я встречу тебя